Глава сорок четвертая. С несчастным видом ясь поплелся прочь. Думаешь, приведет, я двигу то. Усомнился Бурцев. А куда он денется, пройдоха? из-под земли достанет. Ясь от готов на этот бочонок. Да и то сказать, славное венцо Господь нам послал. Славное? Бурцев недоверчиво уставился на пенистую мутную жидкость. Принюхался. Похоже на обычную бражку. Булькнули подозрительные пузырьки, гораздо более чем позволительно для напитка гордо именуемого вином. Рыцарь Вольгам еще раз бесстрашно отхлепнул содержимое своей кружки. Причмокнул. Год Рейнская самого позднего урожая. Эх, была не была, Бурсов тоже искнул. Первая дегустация пошла успешно. Честно говоря, он ожидал худшего. Но ничего, совсем ничего. Нечто недобродившее кисло-сладкое, с небольшим градусом, отдаленно напоминающее белое вино, ну скорее какой-то винный квас. Впрочем, пить можно, и даже получить от этого определенное удовольствие, если не привередничать. Говорят, вино на берегах Рейна делают со времен Христа. Мечтательно закатил глаза Вольфганг. Первые виноградники там заложили еще римские легионеры. Римляне не желали тратить время и силы на перевозку Благородного напитка через Альпы. Умного одобрил Бурцин. Хлебнул еще? Нет, пить в самом деле можно. А откуда у тебя столько, Вольфганд? Он кивнул на бочонок. Таковая божья милостью болот между Тарунью и Кульмским замком мы с Ясим наткнулись на разбитый епископский обоз. Да, я об этом еще на листалище Вильгельма Маденского говорил. Только слушать меня его преосвященство почему-то не захотел. Так вот, видим, сани повалены, кровь кругом. Люди с лошадьми перебиты, да в болото побросаны. Вместе со всей одеждой и оружием. Засало болото все. Над трясиной только шапки плавают, да попоны конские. Разбойники напали не иначе. Говорят, хозяин еще где-то поблизости мятежный пан из Добжинских земель. И были хадеи, наверное, постарались бурцев скептически хмыкнул. Насколько ему известно, Освальд Добжинский сейчас далеко от гужевежи не отходил. Сил набирается. Впрочем, мало ли шай брует по глухим кукулявским, тефтонским и прусским уголкам. Другое дело, далеко не каждая ватага решится напасть на такую важную птицу, как епископ. А ты, Вольфганг, вообще уверен, что на епископский обоз наткнулся? Так утварь же церковная там была разбросана всю на Купцы, воины, да крестьяне такой с собой не возят. Я еще посор к епископске в снегу откопал. И я уж грешным делом подумал, не самого ли посланца с этого Рима Великима Младемского злодеи погубили. К его прибытию ведь как раз готовилась праздность Святой Марии. Но нет, его предсвященство на турнире присутствует, жизнь здоров. И от посоха опять-таки отказался, не его выходит посох. Ну раз так, то и вино ему тоже не принадлежит. Мы ведь сани эти с рейнскими кое-какими монастырскими харчами нашли там же, в обозе. Увязались сани в снегу. Не смогли, видимо, злые дни не дотянуть их до болота, не с собой забрать. Вот да бросили у дороги. Но похозяйничать успели. Пробили, видишь, бочонок. Чтоб врюхо влезло, выпили, небось, да бросили дурни. Мы когда пришли, садая лужа рейнского уже натекла. Хорошо, хоть сверху продырявили мерзавцы, не снизу. Нам с Ясим тоже прилично досталось. Но все равно неразумны какие-то разбойники. Я бы на их месте такое вино нипочем не бросил. На горбу бы унес. Или вон Яську заставил. В общем, заткнули мы дырки, в сани кобылку Яся и подались переком в куль. До сих пор, гадая, что там за епископ такой смерти своего болото принял. И епископ ли вообще. Да нынче одному господу ведомо. Бурцев хлебнул из бездонной кружки еще. Ринская понравилась ему все больше. Для настроения вроде улучшилось. А не стыдно было чужое брать, а, Вольфганг? Чего стыдиться-то? Зачем добро пропадать? Хотя немец помрачнел. Сейчас-то я и думаю. Может, в самом деле зря на вино божьих людей позарились. Наслал на меня господь фон Бяберга, продавшего душу дьяволу. «А ну как за этот грех на слава?» Бурцев не смог держать улыбки. Конечно, Весфалец – сволочь презрятный, но вот насчет сделки с силами ада – это, пожалуй, слишком. «Ты напранственно насмехаешься над моими словами, тайный рыцарь Вацлав!» – обиделся пьяный паренек с берегов Рейна, даже икнул от волнения. «Когда мы шиблись с фон Бербергом, происходили встающие разверженность гиена огненная». А зловоние самого ада вырвалось из ее недр. Тысячи невидимых демонов закружили над нами, разбили мои доспехи и свалили меня с коня. Не будь этих дьявольских козней, никогда фон Берберг не одарел бы фон Баргенхельма в честном бою. Ну конечно, конечно, чем еще можно объяснить поражение непобедимого Вольфканга? И все же непрошеную улыбку Бурцев с лица убрал. Зачем понапрасну раздражать человека? «Это все чары!» – гречился Вольфганг. «Без них Весфалец не имел бы ни малейшего шанса на победу!» Бурцев дипломатично промолчал. Фон Барнхельм глотнул еще вина, убежденно продолжил. «Ибо ибо меня вдохновила Ядвига Кульминская, прекраснейшая из женщин но ну, наверняка дома сердца фон Берберга тоже неуродина уродина!» – вставил Бурцев. Может быть, голос рейнского рыцаря снизился до шепота. Но знаешь, ведьмы и демоницы тоже порой обладают привлекательной внешностью. А мне, сдается, Караговская и есть одна из них. Уверяю тебя, это не так, вздохнул Бурцев. Хотя что-то демоническое в его жене, пожалуй, присутствует. И уж очень полячка притягательная, необъяснимо притягательная. Почему, елки-палки, потеряв ее... Хочется волком выйти на луну. Уж не колдовала ли его княжна в самом деле? Раньше-то из-за девчонок Бурцев особо не страдал. Так или иначе, это уже не важно. Язык Уольфганга начал заплетаться. Мысли, похоже, тоже. Ты одолел фон Берберга, но завтра мне придется вызвать на тебя. Бурцев опешил. Этого ему не хватало. Но ты не бойся, друг Вацлав, успокоил его рейнский рыцарь. Я постараюсь тебя не убивать. Очень великодушно с твоей стороны. Бурцев глянул на перевязанное плечо собеседника. «Опасный противничек, ничего не скажет. Но, сдается мне, это совсем пьяно братишка». «Нет еще. Я понимаю, что я варю суде сам благородный я, родный Вацлав. Я бился за честь там дамы сердца и проиграл бой. Это великий позор, и искупить его, возможно, только новой победой», — фон Бяберг утверждавшая, что какая-то там краковская Альдлайда превосходит красотой и благочестием, я Кульминскую, поверь а? а ведь ты наверняка победил Висфальца по славу своей, дамы сердце Я же никак не могу признать, что я двигал что пайты хоть чем-то. И не нужно. По-моему, для любого мужчины, самый красивый из женщин, всегда будет его лишь избранница, а махать мечами доказывает другим бессмысленно. Погоди, я что-то запутался. Молодой рыцарь удивленно хлопал глазами. «Так ты не провозглашал на листалище, что твоя домосердце прекраснейшая из женщин?» «Подобными вещами я не занимаюсь». «Хм, странно у тебя понятие об отношении благородного мужчины с благородной женщиной. Впрочем, я рад. Если то, что ты говоришь, правда, драться нам с тобой завтра ни к чему». «Я тоже так думаю». Пожал плечами Буртина. И все же, позволь мне будет узнать, кто является твоей дамой сердца. Агделайда. Агделайда Краковская. Как? Та самая? Да, та самая. Вольфганг недоуменно потнул головой. Тогда я вообще ничего не понимаю, масло Выходит, ты сражался с рыцарем, который без того считает Агделайду красивейшей женщин. Ну да. А зачем? Хм. Вообще, эта девушка, которую Фридрих фон Берберг выбрал, дамы сердца, моя жена. Вот как? Дамы сердца и жена в одном лице? Любопытно. Раньше я не верил, что такое бывает. Но все-таки, что же стало причиной вашего с фон Бербергом поединка? Я же тебе немецким языком объясняю. Этот негодяй объявил дамы сердца мою законную супругу. Ну и что? Изумление Вольфганга росло как на дрожжах. Обуртывался, что летнее было формулировать свои мысли. В голове уже вовсю гудел хмельной ветер. Товарная, блин, это риньская. Вроде компот компотом, градус не чувствуется. И не заметишь, как наклюкаешься. Ладно, перейдем на конкретику. Вот я, к примеру, веду твою я ядвигу, Вольфкан. Ты что, будешь просто смотреть нам нас след и радоваться? И если ты покусишься на мою даму сердце, вопреки ее воле, я без помедления встал на ее защиту. И горе тебе, тайный рыцарь Вацлав. Но коль она уж сама пойдет с тобой. Что тогда? Заинтересованно спросил Бурзов. Ничего. А я имею право препятствовать желаниям своей возлюбленной. Нет у меня такого права. Я распахну свое сердце для благородной печали и возвышающих истинного рыцаря страданий. Но ни словом, ни взглядом не попрекну я до Вигова. Нет, это уже даже не Дон Кихотство. Мазохизм какой-то. Любовное самоедство, блин.